Шалвы-да-Диани, 7. С конца 1950-х годов бывшая Вильяминовская улица носит имя писателя и драматурга Шалвы-да-Диани. Вильяминовская улица называлась с середины XIX века и до конца 1910-х годов. Вильяминов Алексей Александрович – российский военачальник на Кавказе в первой половине XIX века. В 1920-е годы улица носила имя коммуниста Ладо Думбадзе. Затем несколько лет за Кавказской Федерацией. В 1930-е годы была названа в честь знаменитого писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе и носила его имя до тех пор, пока именем Ильи Чавчавадзе не назвали проспект Ваке. В адресной книжке Герценштейна 1898 года записано, что владение семь по Вильяминовской улице принадлежало Карибову Герасиму Григорьевичу. Карибовым принадлежали и другие владения. Например, номер 12 на расположенной рядом Ганновской улице. Сейчас улица Галактиона-Табидзе. В кавказском календаре на 1900 год по адресу Вильяминовская, 7, указана типография Вартанянца. В справочной книжке «Деловой и торгово-промышленный Тифлис» 1905 года среди адресов ЛИС Управление учреждений и фирм по адресу Вильяминовская, 7, Дом Арамянца указан Калантаров. В справочно-адресном альбоме за 1906 год присяжный поверенный Калантаров находится на Вильяминовской улице, номер дома не указан. В кавказском календаре на 1908 год по адресу Вильяминовская, 7, указано Турецкое консульство. В кавказском календаре на 1912 год по адресу Вильяминовская, 7, указано управление Тифлийского полицмейстера и Третий дворцовый, Полицейский участок. Третий дворцовый полицейский участок находился там и в 1910 году. В путеводителе Тифлиса и его окрестности Джабара 1913 года по адресу Вильяминовская улица, дом 7, указано управление Тифлисского полицмейстера, телефон 94 и сыскное отделение, телефон 332. Также по указанному адресу находился городской аукционный зал, На первом этаже дома был книжный магазин «Гир». В пути водителя Тифлис и его окрестности 1925 года главное отделение милиции указано по адресу Думбадзе, бывшая Вильяминовская, дом 7. Существует версия, что изначально дом был построен как нежилой, и до 1913 года в нем находились различные учреждения, в том числе часть здания занимала полиция, что подтверждается различными справочниками. Когда именно дом был переделан жилой, точно неизвестно. Существует фотография 1913 года, на которой видно, что в доме находятся различные учреждения. Возможно, дом стал жилым в советское время. Дом 7 по улице Шалвы до -да Диани – типичный пример раннего восточноевропейского модерна. Рассматриваемое здание представляет собой внешнее следование новым модным формам в архитектуре при вполне традиционной структуре самого дома. Дом поставлен по красной линии. Обращенный к улице фасад симметричен. В центре первого этажа расположен въезд во двор. По краям дома два входа в парадные. Дворовая часть здания организована в виде каре. Когда-то внутренний двор опоясывали деревянные открытые и застекленные галереи. Теперь большая их часть сильно перестроена и заложена. Если не обращать внимания на декор главного фасада, то перед нами типичный доходный дом рубежа 19 20 веков. Его объемно-пространственное решение, композиция фасада соответствует многим подобным зданиям в Салалаке, Чугуретте, Вере, новых тбилисских районах того времени. Главным отличием дома является его оригинальный модный декор. Нижний этаж носит цокольный характер, покрыт горизонтальным рустом. Здесь, по-видимому, могли находиться торговые помещения или конторы. Два верхних этажа декорированы пилястрами, увенчанными маскаронами в виде меланхоличных женских лиц на уровне капителей и характерным для венского модерна элементом в виде сочетания вертикальных полос. Окна второго этажа завершаются сандриками, отсылающими одновременно к барокко и югенстилю. Растительный орнамент, покрывающий внутреннюю поверхность сандриков, перекликается со вставками на уровне фриза над окнами верхнего этажа. Горизонтальные тяги дробят фасад, нарушая его тектонику. Без учета деления на этажи. Они пересекают окна и носят откровенно декоративный характер. Решетки балконов главного фасада повторяют рисунок перил в парадных. Он представляет собой сочетание растительного орнамента и характерных для раннего модерна изгибающихся упругих линий. В интерьере парадных сохранилось немало других оригинальных деталей. Полотна дверей, полы в технике террация, живописные плафоны на потолке последних этажей. В 1930-е годы в задней части дома со двора, где раньше находился полицейский участок, поселилась армянская семья Бабаджановых. Рассказывает Аида Бабаджанова. Нашу семью переселили сюда в начале 1930-х. Фасад дома, который когда-то был доходным, смотрит, естественно, на улицу, а часть здания внутри двора, расположенная перпендикулярно, была полицейским участком. Наш общий балкон смотрит во двор, а окна на противоположной стороне сейчас обращены к гостинице. Помню двор, который был на её месте. Во дворе была типография, и на первом этаже с улицы был книжный магазин. Всё это было административное здание. Наша внутренняя часть соединена с доходным домом. Раньше везде были открытые балконы. Мы могли заходить и выходить через парадную с улицы. Так мы и бегали всё детство. Это сейчас мы ходим по винтовой лестнице со двора. Балконы закрыли в советское время, сделали окна, но проход всё равно оставался, а вот уже в 90-е годы всё перекрыли окончательно. Наши переехали в этот дом в 1930-е годы. Прабабушка Софья, дедушка Вартан, бабушка Эля и трое их детей. Надо сказать, что и бабушка, и дедушка родились в Тифлисе. В детстве дедушка жил в старом районе Сейдабад, а бабушка родилась и жила в Калаубани, на Чалаубанской, бывшей приказной улице номер 3. Это тоже в старом городе. Бабушку звали Елена Аветовна в девичестве аэропетова Все называли её Элечка. Она 1900 года рождения, выпускница третьей женской гимназии. Её мама в девичестве Симонян Варвара Аветисовна. В семье было трое детей. Наша Элечка, её брат Рубен и сестра Люся. У меня есть фотографии Варвары. Она была очень красивая. Мы её запомнили, хотя и были маленькие, когда она умерла. Это удивительная история. Прабабушка перед смертью сказала «Завтра хочу всех видеть». Сначала пришли её дети, наша бабушка Элечка и бабушка Люся, потом внуки и мы, правнучки. Мы с сестрой Ниной были самые маленькие в роду, поэтому пришли последние. Прабабушка тогда подарила нам две кузнецовские чашечки. Так она со всеми простилась и сказала «Теперь всё, уходите, я устала». И утром не проснулась. Люди потом говорили, что она жила как святая и умерла так же. Бабушка рассказывала, что каждое воскресенье Варвара Аветисовна отпускала прислугу, утром шла в церковь, а вернувшись, на кухне готовила еду, затем открывала двери на улицу и кормила нищих и голодных. Все это знали и приходили. Потом она сама всё убирала и мыла, а дети помогали. Её супруг, мой прадед Аветик, был ювелиром и владельцем магазина на соседней улице. Мы его, к сожалению, не застали. Дедушкины на уровне его прадеда из Карабаха, потому что бабаджаняны все карабахские. Дедушку звали Вардан Арамаисович Бабаджанян. Он 1898 года рождения, а его отца звали Арамаис Аганесович Бабаджанян. Он был учителем. Дедушка окончил Александровский учительский институт, но потом стал военным. У него на погонах были две лычки, что соответствует званию майора. Когда семью дедушки поселили в этом доме, они занимали полностью весь второй этаж, четыре комнаты. В 1938 году деда посадили. Их выкинули наверх, на третий этаж, и оставили две маленькие комнаты. Здесь мы сейчас и живём, только ещё отремонтировали чердак. Дедушкину маму, нашу другую прабабушку, звали Асанна, но все называли её Софья. Она умерла здесь, в этом доме. Родилась прабабушка в Тифлисе, В 1875 году крещена была в церкви Джиграшин. Сына своего, нашего дедушку, она любила просто ненормально. Наверное, потому, что потеряла мужа и старшую дочь. Сын остался единственным смыслом её жизни. Аида Бабаджанова. История про бабушки Асанны. Асанна Аванесовна Бабаджанянц Багдасарян родилась в Тифлиси 13 мая 1875 года в семье Аванеса Арамовича Багдасаряна и Екатерины Шавердовны Нафтикянц. Семья жила в Калаубани, и девочку крестили в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы Джиграшин на улице Армянский базар. Судя по рассказам, Аванес Арамович был ремесленником, но человеком грамотным. Екатерина Шавердовна, как и многие женщины в те времена, занималась домом, детьми и подрабатывала рукоделием. В шесть лет Асанна поступила в армянскую Анановскую женскую гимназию. Её отец скончался, когда ей было 13. Тогда и Асанне пришлось начать работать, помогать маме шить платья на заказ. Гимназию она окончила в 1892 году, а в 19 лет вышла замуж за жителя Тифлиса Арамаиса Аванесовича Бабаджанянца. В 1895 году в семье появилась девочка – Агуник Арамаисовна, а в 1899 – мой дедушка – Вартан Арамаисович Бабаджанянц. Дедушкина старшая сестра по окончании гимназии вышла замуж и уехала из Тифлиса. Её муж был из Западной Армении, работал врачом в Карсе. Там они и поселились. Потом началось наступление турецкой армии. В 1918 году Агуник с мужем были вынуждены покинуть свой дом и смогли добраться до Еревана, а с приходом большевиков выехали в Персию. Конечно, всё было очень непросто. Несколько тяжёлых лет сказались на здоровье молодой женщины. Она заболела чехоткой Как узнала о болезни дочери Асана Аванесовна, я не знаю. Но в 1923 году ей удалось оформить документы и выехать в Тегеран. Она застала Агуник уже безнадёжно больной и ухаживала за ней до последнего дня. Через несколько месяцев Агуник не стала. Похоронив дочь, Асанна вернулась в Тифлис, к сыну. Мужа уже тоже не было в живых, так что смыслом её жизни стал единственный сын. Конечно, она очень любила внуков, но Вартан был для неё особенным. Судя по тому, что о ней рассказывали, Асанна была очень строгой и требовательной матерью, но, потеряв всю родню, буквально жила сыном. И случилось так, что ей было суждено сохранить ему жизнь в ситуации, когда это казалось невероятным. В 1938 году дедушку посадили. Ему инкриминировалось должностное преступление. Дело, как выяснилось много лет спустя, было наспех сфабриковано. Деда вывели во время спектакля прямо из театральной ложи, где он был с семьёй. Куда и почему его забрали, было непонятно. Только утром следующего дня выяснилось, что он арестован. Как это происходило в те времена, думаю, говорить излишне. Конечно, Асана понимала, чем это может закончиться, и сразу начала действовать. Она узнала, где его держат, но увидеться с сыном в тюрьме ей не позволили. Лишь охранник негромко обронил «этих на днях расстреляют». Почему? Когда? Где? Никто даже разговаривать с ней не стал. Бабушка рассказывала, что Асанна весь день где-то пропадала и только к вечеру вернулась. Не знаю, как ей удалось выяснить, она так это никому и не рассказала, но ей указали место казни за городом. Однако, когда это произойдёт, не сказали. Вечером она положила в сумку немного еды и ушла, никому ничего не объясняя. Два дня она провела на том месте, которое ей указали, буквально в чистом поле. Невероятно, но факт. Именно туда привезли моего дедушку и ещё двоих арестованных. Дедушка рассказывал, что когда их вывели из машины и отвели немного в сторону, мама словно из земли выросла. Она кинулась к сыну, заслонила его собой и начала кричать, что он ни в чём не виновен, и его дело уже пересматривается, потому что она написала письмо Сталину, и он обязательно отменит приговор. Она кричала до тех пор, пока солдаты не опустили винтовки. Конечно, ничего не пересматривалось. Слишком мало времени прошло. Да и кому это было надо? Но, очевидно, свидетелей во время казни не должно было быть. А может, у исполнителей закрались сомнения? Вдруг и в самом деле всё отменят? И тогда уже с ними будут разбираться? Не знаю. Но факт остаётся фактом. Арестованных посадили в машину и увезли. Дед снова оказался в тюрьме, но главное, он был жив. Асанна завалила письмами все возможные и невозможные инстанции, даже Сталину написала. Некоторые из её заявлений я читала. У меня ощущение, что она была готова на всё, чтобы спасти сына. В этих тяжбах прошло несколько лет. Началась война, и старшие сыновья дедушки ушли на фронт. Деда выпустили в 1943 году, но реабилитации он дождался только в 1957 Асана Аванесовна занималась семьёй, растила внуков и, не особо афишируя, помогала семьям репрессированных. Скончалась она в 1953 году. Похоронена в Тбилиси на Петропавловском кладбище. Деда посадили в 1938 году. Когда началась война, старшие его сыновья, Арам и Боря, ушли на фронт. Папе моему было 10 лет, он был ещё мальчишка и оставался дома. Старшие были ещё на фронте, когда деда отпустили из тюрьмы. В 1943 году он вернулся. Реабилитировали его уже в хрущёвские времена, но у деда сохранилась тюремная привычка сидеть на корточках. «Думаю, в тюрьме его били» потому что он потом очень плохо слышал. У него серьёзно пострадало зрение, читал он в очках с такими толстыми стёклами, иногда даже брал лупу, но газету утром должен был прочитать. Когда он вернулся из тюрьмы, ему было 45, но он уже не мог работать. После реабилитации ему назначили персональную пенсию и всякие льготы. Деду полагались квартира и машина без очереди, магазин для ветеранов, ещё что-то. Однако он никогда ничем не воспользовался. У него было особое отношение ко всему этому. «Я в подачках не нуждаюсь», — говорил он, «если нам приходило в голову попросить его воспользоваться хоть какими-то привилегиями». Хотя жили мы очень скромно, в доме даже элементарных условий не было. Дедушка прожил 83 года. У дедушки с бабушкой было три сына. Все выросли здесь, в этом доме. Арам, старший, прошёл всю войну. Сталинград прошёл. Вернулся и снова занялся любимым велоспортом. Стал чемпионом Грузии по велогонкам. Он трагически погиб. Возвращался с соревнований на велосипеде, и его сбила машина, которой управлял пьяный водитель. Случилось это на военно-грузинской дороге. Когда мы, маленькие, ездили в Орджоникидзе, в папа всегда останавливался в одном месте, около гостиницы Ужба. Мы тогда не понимали, почему он там останавливается, думали, что что-то с машиной, но это повторялось всегда в одном и том же месте. Потом мы поняли, что это место гибели дяди Арама. Средний Боря с детства мечтал летать и даже умудрился соорудить парашют из бабушкиных простыней и спрыгнуть с балкона. Хорошо, что не покалечился, но лётчиком он всё же стал. Всю жизнь отлетал и вернулся в Тбилиси. Самый младший — наш папа, Мэнжин. Он был военным, при этом был мастером на все руки. Машину мог разобрать и собрать. Всегда что-то для нас мастерил и прекрасно рисовал. «Моя старшая сестра Нина родилась в этом доме, а я потом случайно родилась во Владикавказе. Моя мама оттуда, и у неё там жила тётушка. В октябре мама поехала к ней погостить, а когда надо было возвращаться домой, выпал большой снег, и военно-грузинскую дорогу закрыли. Так что рожать меня пришлось в Арджиникидзе и потом поездом через Баку везти домой». У нас с сестрой Ниной разница в возрасте год и полтора месяца. В этом доме мы жили до шести лет. И в детский садик ходили на Дзержинского. Сейчас улица Павла Ингороквы. Очень красивый, кстати, был детский сад в старом особняке. Здесь, на Додиане, было, конечно, тесно. Тогда мы занимали две небольшие комнаты, условий не было, и папе дали квартиру. Мы переехали в Артачало. Папа был военный, так что и квартиру мы получили в военном городке. Но в этом доме оставались бабушка и дедушка, и, конечно, мы постоянно перемещались туда-сюда. В нашем детстве тут была коммуналка. Две комнаты мы занимали. Была соседка тётя Лиза, ещё другие соседи. Тётя Лиза жила там, где сейчас у нас кухня. Условий не было, вода и туалет были во дворе. Комнаты были маленькие. В одной стоял большой стол, за которым мы все собирались. Кстати, во главе стола было дедушкино место, это было важно. В другой комнате была спальня, и когда окна были открыты, мы слышали бой часов на башне городской мэрии. Когда часы били девять, это значило, что пора спать. Перед сном нам полагалась сказка, и бабушка читала нам казетту «Гюго». В каждой комнате была дверь на балкон. Потом одну мы закрыли. На окнах у нас сохранились решётки. Думаю, что это со времён полицейского участка. Мы их не трогали никогда, даже не пытались. Винтовая лестница на наш этаж сохранилась в первоначальном виде, хотя уже давно нуждается в ремонте. Кое-где мы её сваркой укрепили, пока держится. Из старожилов сейчас тут живут схиртладзе И Балиаури. А с той стороны Барамидзе и Рабакидзе. Но вообще самые старые жители здесь это мы. Схиртладзе появились после войны, в 1946 или 1947 году. А на первом этаже живёт Сёма. Его мама была украинка. Тётя Феня. Она была своеобразной знаменитостью нашего района, потому что привозила очень хорошее молоко из какого-то хозяйства. Молоко было в больших бидонах, а тётя Феня садилась в проёме подъезда, на ней всегда был белоснежный халат, и большим черпаком разливала молоко покупателям. Все так и говорили «Фенина молоко». Так что все дети нашего района выросли на её молоке. Раньше из пригородных деревень по дворам разносили мацони и фрукты. Теперь уже не приносят. Деревень тех практически не осталось. Там теперь коттеджные посёлки. Помню, по дворам точильщики ходили. Старьёвщики старые вещи недорого покупали, мороженое летом приносили в ящиках. Была даже бывшая оперная певица, потерявшая голос, которая ходила по дворам и пела. Её все жалели и давали то деньги, то еду. Ещё в доме были шикарные подвалы с замечательной кирпичной кладкой. Сейчас всю эту роскошь сосед забрал. Сделал хостел, но мы не стали возражать. Мы сказали «Ладно, нам чердак, вам подвал». Чердак у нас был совершенно заброшенный, в ужасном состоянии. Поднимались мы туда, если крыша протекала, или очередные провода или кабели портились. Мусор там скопился, лет, наверное, за сто. Все руки до него не доходили. В итоге разгребать весь этот ужас досталось нашей Анечке. Это дочь моей сестры, хотя я считаю, что она и моя дочь. Когда мы этот проект затевали, были сомнения, справимся ли. Но Анна прекрасно справилась. Очень многое сделала своими золотыми руками. Всё, что было возможно, мы сохранили. Несущие стены были в прекрасном состоянии. Их просто почистили и покрыли специальным составом. Старые балки тоже уцелели, но кое-где их пришлось подлатать. Крыши у нас по всему Салалаку поменяли лет 15-20 назад. Местами сделали очень некачественно, будто в торопях. Раньше кое-где была старая черепица, а на нашем доме была металлочерепица. Вполне симпатичная. Её надо было просто кое-где отремонтировать. Сейчас здесь живут моя сестра Нина с дочерью Анной. Я пока в Америке, но скоро вернусь домой». Рассказывает Семён Петров. Мы здесь живем с 1956 года, потому что здесь было МВД, а потом сотрудникам дали квартиры. Родился я в 22-м номере на этой же улице. Там у нас было две комнаты. Мы перешли сюда, но там нам квартиру тоже оставили. Моя мама тут продавала молоко. Ее звали Феня, Фёкла Федоровна Петрова. Я жена маминой фамилии. Мама из Восточной Сибири была, из города Зима. Мой дедушка был врачом. Раньше до революции в тех местах было много цыган. И зимой они приходили и просили моего деда Фёдора Андреевича, можно ли у него пожить. И он их селил в бане. А потом они отрабатывали. Но раньше не деньгами в основном расплачивались, а натуральный обмен был. Он кого-то излечит, ему барашка дадут или курицу. Благодарность натуральная была у людей. Дед был единственным врачом в районе. У него был двухэтажный деревянный дом. Его потом забрали под начальную школу а их всей семьёй поселили в его же баню. И потом он решил поехать на Кавказ. У него было семь детей. Сначала они приехали на Северный Кавказ. Так как мама была грамотная, то её назначили заведующей птицефермой. отбились уже центр был, и здесь было повышение квалификации. Она приехала сюда и осталась. Рассказывает Аида Бабаджанова. «Когда мы маленькие были, двор был другой». Все балконы были открыты, двор был проходным, и можно было забежать через парадную, подняться на любой этаж и через балкон попасть во двор, а потом через проход на соседнюю улицу. Так мы и бегали кругом. Это потом всё закрыли. А теперь уже так не побегаешь. Когда-то давно на нашем балконе ласточки свели гнездо, и каждую весну прилетали, а мы с дедушкой подолгу наблюдали за ними, стараясь не шуметь. Сейчас они уже не прилетают. Даже не помню, когда я их видела последний раз. Совсем недавно во дворе росли два больших тополя. Их посадили папины старшие братья ещё в 1930-е годы. Кому они мешали, непонятно, но их срубили. А ещё у нашего папы была машина, 401-й «Москвич». Тогда город ещё не знал, что такое пробки а останавливаться можно было практически в любом месте по необходимости. В те годы, если кто-то спрашивал про нас, чьи мы дети, говорили, это дети вот этого, у которого есть машина. В связи с машиной у нас были даже некоторые обязанности. Когда папа заезжал во двор, нам полагалось закрыть ворота, потом их закрывали на замок. Такой был порядок. Но самым большим удовольствием было мыть машину, Особенно летом. Во дворе всегда был кран, он и сейчас есть. Подключался шланг, ну и понятно, что все носились мокрые по двору. Нам казалось, что мы очень неплохо справляемся. Кстати, была ещё победа дедушки Кате, на которой они с нашим дедом Вартаном ездили на рыбалку. Её мы тоже мыли. У нашего дворового крана было ещё одно предназначение. Он был незаменим, когда наступала летняя жара, и во дворе мыли шерсть. Сначала мыли асфальт, потом расстилали большие простыни и на них раскладывали промытую овечью шерсть. Шерсть обычно покупали в деревне, ее мыли, сушили, потом палками били, взбивали и уже после делали из нее одеяло и матрасы. А они были практически в каждой семье. Нас во всей этой истории привлекало другое. Палящее солнце делало своё дело. Высохшая шерсть становилась горячей и мягкой, и ещё она как-то особенно пахла. Словом, запрыгивать в это пушистое чудо было сплошным удовольствием. Нас, правда, периодически гоняли, но мы умудрялись напрыгаться вдоволь. Ещё одним детским удовольствием был сезон, когда варили варенье. Это происходило по мере созревания ягод и фруктов. В каждой семье были большие медные тазы, в которых варенье и варилось. Нам доставались вкусные пенки. Бабушкино самое вкусное варенье было из белой черешни. Кстати, газа тогда ещё не было, и всё готовили на керосинках. Дедушка никогда ничего готовить не пытался, но делал очень вкусную вишнёвку в таких больших стеклянных бутылках. Он ставил их на балконе, на солнце. Это выглядело очень красиво. Потом нам даже разрешали чуть-чуть попробовать этот напиток. Мне нравилось. Нарды. Вот что было очень сильно. Даже представить не могу наше детство без этой замечательной игры. Играли обычно на балконе, и нам полагалось сидеть тихо, и не мешать взрослым. Но мы подросли и тоже начали играть. Сначала получалось плохо, но как-то раз я у дедушки случайно выиграла. Он даже демонстративно обиделся на меня. «Смотрите», — говорит, — научил на свою голову. Дед очень хорошо играл. Я и сейчас, когда во двор захожу, слышу этот звук, словно кости бросают. Если искать информацию о старом Тифлисе через поисковые системы, то очень часто поиск выдаёт страницу, созданную 18 ноября 2008 года. Там собрано много интересной информации об истории и архитектуре старого Тбилиси. Рассказывает Аида Бабаджанова. «Это старая история. Знаете, когда я этим занялась? У меня был очень хороший друг, фотограф Алик Арутюнов. Это был первый человек, который сказал мне, «Вообще-то ты в курсе, где живёшь?» Я подумала, «Ну, живу я здесь, в Тбилиси, и что?» Это 1970-е годы были, я только школу окончила. Он сказал, «Ладно, гулять будем вместе». Я сказала, «Давай». Просто так, любопытство ради. И мы не просто гуляли. Алекс знал город до последнего камешка. Вот как я салалаки сейчас знаю. Где какая решётка, на каком месте. Вот он так весь город знал. Старый город, имею в виду. Алик жил на Плеханово, недалеко от пехотного училища, на Пастера. И первые наши вылазки были там, в районе Михайловского проспекта. Он знал такие проходы. Он знал такие дворы. Откуда, куда, как. Через какую крышу, на какой дом можно попасть. Сейчас это всё перекрыто. Вот как у нас закрыли всё, вот так и там всё позакрывали. Но тогда всё это было очень интересно. Кстати, по крышам от нашего дома можно было дойти до мэрии. И сейчас тоже можно. Тогда, когда я начала этим заниматься, собирать историю города, это никого не интересовало. Вообще никого. Иногда я какие-то вещи людям говорила, А они ведь живут в этом городе. А они на меня вот так смотрели и говорили. Серьёзно? А надо было просто поинтересоваться. И так я потихонечку-потихонечку стала собирать разную информацию. Разговаривала с людьми, много читала, искала разные документы, узнала о Гуле Шамбарове, Степане Иосифовиче. Он первым попытался систематизировать информацию о промышленных предприятиях Кавказа. Сам он был инженером-технологом, очень известным. Издал обзор фабрик и заводов в Тифлисской губернии 1888 года. По отраслям. С такими подробностями. А ведь развитие промышленности города не менее интересно, чем его фасадный туристический облик. У меня постоянно было ощущение, что Тбилиси никак не собирается в единый организм. Армяне про свой город рассказывают. Грузины про свой. У русских есть своя богатая история, как и у наших немцев. А ведь ещё есть наши поляки, итальянцы, евреи, греки. Я им говорю, слушайте, люди, это был один город для всех, поймите вы. Они, все эти национальные части, все так внутри взаимосвязаны, что нельзя их рвать на куски. В архивы я тогда пару раз попала, А потом мне уже пришлось уехать. В 2006 году уехала в Америку к дочке. Забрала все бумаги, у меня появился компьютер, и я начала писать в живой журнал. Там уже собрался довольно большой материал, и я надеюсь, что мне удастся издать книгу о Тифлисе. Рассказывает Нина Бабаджанова. «У нас здесь тогда всё горело, простреливалось». Как раз напротив старого дома Катэтэшвили, который сгорел, жила наша бабушка Люся. Дом Катэтэшвили — последний, а наверх идёт такой переулочек. И вот между подъёмом и вот этими двумя улочками угловой дом с балконом, дом нашей бабушки Люси. Это было страшное время. Мы все сидели по домам, кто здесь, кто там, караулили, очень боялись, что тоже сгорим. У нас ещё квартира была в Сабуртала, и мы забрали детей из Салалака и туда перешли. Здесь было опасно. В какой-то момент я пришла сюда, чтобы посмотреть ситуацию. Шла кругом, через Авлабар. Это утром было. В дверь постучали прикладом. Открываю. Стоит человек с автоматом и говорит. «Сахурависа, Дорис?» «Где, говорит, крыша у вас?» А оттуда тогда стреляли, снайперы там были. Арша говорит, не бойтесь. А чего мне бояться в своём доме? И он куда-то пошёл. На балкон, на крышу. И началась там пальба. А я дома в это время сижу. Потом вечером решила зайти к подруге Карине. Она актриса и работает в Грибоедовском театре. Они 10 дней сидели дома. И соседи-мужики только ходили и хлеб покупали. И Карина говорит мне, «Ты живая? Тут везде стреляют!» А в тот момент, когда я к ней пришла, была тишина. Я посидела минут двадцать и говорю, «Пойду, пока ещё не так поздно». И пошла через Авлабар. Единственное метро тогда работало в Авлобаре. И только я вышла, началась такая пальба, такая стрельба, и я переулочками-переулочками и наверх через Леселидзе на Авлабар наверх через мост. Прошла неделя. Опять захожу к своей подруге Карине. И она говорит, «Ты живая?» Говорю, «Да». А она так прямо села и говорит, «Представляешь, когда ты ушла в тот день, ко мне пришёл один актёр. А он такой был смешливый тип». И он спрашивает, «Ну как вы тут?» Карина говорит, «Не знаю, как я, но у меня тут Нинка была. Было тихо». А потом она ушла, и началась такая пальба и я так боюсь, что с ней что-то случилось. Он говорит, Кэрри, не переживай, её в районе все знают, труп опознают. И знаете, какая интересная вещь тогда происходила? Столько, сколько мы тогда веселились, мы никогда не веселились. А по-другому нельзя было. Рассказывает Аида Бабаджанова. Из старых вещей у нас остался бабушкин стол последний чудом уцелевший, и кое-что из посуды. Помню, есть было нечего, и к нам зашла подруга, принесла хлеб, а я положила его на бабушкину тарелку. Она засмеялась и говорит, «Есть нечего, а на Кузнецове едите». 1990-е были очень тяжёлым испытанием для нас. Моей дочери Ниночке было 11 лет, Анечке 5. Помочь нам было некому. Мы с большим трудом справлялись, многое пришлось продать. Посуду бабушкину часть мебели продали, настенные швейцарские часы. Всё, что имело ценность, уходило за продукты. И знаете, как это было? Не так, что мы предлагали кому-то что-то купить. Люди ходили по домам и прямо говорили. «Мы хотим вот это, вот это и вот это, и всё». Даже торговаться особо не удавалось – И деться некуда. Был момент, когда пришли какие-то люди, ворота даже наши хотели забрать. Это сейчас на Сухом мосту обычная городская барахолка, а в те годы туда выносили последние из дома, чтобы выжить. Можно было добыть практически всё, включая старинную утварь, даже фрагменты декора домов. В доме нашем ещё было старое военное ателье. Оно по-прежнему работает, только очень обветшало. Раньше тут кипела работа, было очень много народу. Везде висели шинели, военная форма. В полуподвальном помещении – галерея Гриши Рабакидзе, который живёт на втором этаже. Один из наших соседей был очень известный врач. Сейчас на доме висит табличка. В этом доме с 1940 по 2011 год жил и работал знаменитый врач-фтезиатор Guram shírt